Глава восьмая. Виктория. Я сама не поняла, как это все получилось вчера. Слово за слово, и вот я уже в комнате отдыха Киберщита, вместе с буйным Максимом, который пытается разнести в щепки не только мебель, но и стены вместе с потолком. Под присмотром секретарши Арсения Маньяковича с опаской заглядывающей к нам каждые пятнадцать минут. Я должна была вернуться на работу, а вместо этого осталась нянчиться с ребенком заказчика, который требовал играть с ним в догонялки, прятки и вышебалы диванными подушками. Примерно этим мы с Максиком и занимались пару часов, пока Арсений Михайлович не вернулся и не отпустил меня, вопреки желанию сына, который хотел, чтобы я осталась навсегда. На прощание боский бершчита сказал странную фразу: "Ты прошла". Что переспросила я? Он не ответил и больше вообще не сказал ни слова. Лишь молча уставился на меня своими ледяными демоническими глазами, и я поспешила уйти, пока не замерзла насмерть. А сегодня на работе меня ждал потрясающий сюрприз, такой, после которого хочется то ли убить кого-нибудь, то ли самой утопиться в фонтане. Клара вызвала меня к себе и сообщила. «Времена сейчас тяжелые, я поняла, что погорячилась», анонсировав прием еще одного дизайнера. Что? Только и смогла выговорить я уже догадываясь, к чему она клонит. Мы приняли решение о сокращении штата, продолжила моя начальница, глядя куда-то в сторону. При том, что обычно во время разговора она всегда смотрит прямо в глаза. Вы меня увольняете? Извини, но мы вынуждены. Что я сделала не так? Ты будешь прекрасным дизайнером, но нам больше не по карману стажеры. Но у меня минимальная оплата. Прости, решение принято. Я вышла из ее кабинета в полной прокрастиации. Не помню, как забрала свой рюкзак с рабочего места, как оказалась в парке, с мороженым в руке и со слезами на глазах возле фонтана, где носятся орущие детишки и плещутся голуби. Сколько я просидела, глядя на струи воды, искрящиеся на июльском солнце, не знаю. Я медленно облизываю тающее мороженое. В голове крутятся обрывки воспоминаний о том, как меня хлопают по плечу ребята из коммерческого отдела, как наш айтишник приносит мне воду, а секретарь Шаклары говорит что-то о Покровском. Так, стоп, Покровский, это же Арсений Маньякович. Секретарша сказала, что он вчера приходил и общался с Кларой наедине. И после этого меня уволили. Пакровский хочет, чтобы я работала у него няней. Он произнес странную фразу: "Ты прошла". Он имел в виду, что я прошла испытаний, и он готов взять меня на работу, предварительно лишив места в спецэффектах. Это точно. Он постарался. Тем более я от кого-то слышала, что они с Кларой давно знакомы. Это не может быть совпадением. Арсений. Сегодня я взял водителя, потому что нужно было поработать с бумагами по дороге навстречу и обратно. Максим сегодня в новом детском саду, куда удалось его устроить с большим трудом. Кто бы мог подумать, что существует такой дефицит мест летом, даже в частных садах. Вот и в нашем бывшем заведении пара воспитательниц ушла в отпуск, группы сократили, а так как мы отказались от места, никто нас обратно не берет. Макс был страшно недоволен, но сбежать не пытался. Вчера вечером я возил его к бабушке, и мы вдвоем убедили нашего хулигана, что нужно вести себя по-взрослому в непростой ситуации. Он понял. Он у меня молодец. Но все равно я обещал забрать его после обеда, как он привык, потому что тихий час для него сущая пытка. Он с двух лет не спит днем. Я в детстве был таким же. Я все еще сижу в машине, на заднем сиденье, отпустил водителя и закончил с договорами. В планах встреча с нашей будущей няней и подписание контракта с ней. И вдруг я вижу, Виктория уже здесь. Нарисовалась возле остановки, видимо, вышла из троллейбуса. Несется ко входу в офисный центр, с видом разъяренной фурии, похоже, уже знает об увольнении и смогла сопоставить факты. Клара меня не выдала, я уверен, но догадаться-то нетрудно. А рыжая лиса далеко не глупа, насколько я успел понять. Заметив мою машину, она подлетает к ней, смотрит в окна. Меня не видит. У меня в целом затемненные стекла, а сзади вообще почти черные. Я наблюдаю, как ее губы шевелятся, ругается шепотом, естественно, в мой адрес. Ладно, пусть отведет душу. А еще она дергается. А, понял, пинает колеса. Темпераментная девчонка, просто огонь. Кстати, интересно было бы послушать, что именно она говорит. И я слышу, потому что лисичка прибавляет громкость. «Высокомерная скотина! Подлое ничтожество! Маньяк со взглядом дохлой рыбы!» «Маньяк? Это еще почему? Кстати, что-то такое я от нее уже слышал. «Старый извращенец!» — не унимается рыжая. «Так, а вот сейчас было обидно. А чему старый-то? Мне всего тридцать четыре». Рыжая повышает ставки. «Чтоб у тебя пипирка навсегда отсохла!» Мне становится не по себе. Еще вчера я про себя называл ее ведьмой, а сегодня она осыпает меня такими страшными проклятиями. Пора прекращать этот цирк. Я уже собираюсь открыть дверь, но вдруг замечаю, что рыжая копается в сумочке, а потом приближается к стеклу, за которым нахожусь я, и я наблюдаю совершенно убийственное выражение на ее лице. Кажется, она смотрит прямо на меня взглядом яростной нимезиды, но девчонка совершенно точно меня не видит. Странное ощущение. Интересно, что она задумала и что она сейчас делает. Мне отсюда не видно. Виктория, я вымещаю свою злость на машине маньяка. Ему повезло, что она первая попалась на моем пути. Я уже попинала колеса, погорала обзывательство, но этого мало. Я не чувствую облегчения. Во мне все еще кипит ярость. Этот замороженный мудак лишил меня любимой работы, уволил из компании, в которую я попала с таким трудом, оставил без зарплаты, а мне через неделю платить за квартиру. Я его убью. И уж точно не буду его няней. Совсем охренел. В порыве бешенства я достаю из сумочки ключи, сжимаю их в кулаке, с размаху втыкаю в полированный бок Мазды. У меня ощущение, что я вспарола ей брюха. Применив всю силу, я рисую ключом глубокую, рваную борозду, испытывая при этом такое наслаждение, как будто это бог самовор Арсения Маньяковича. Веду борозду вперед, потом назад, останавливаюсь возле заднего стекла, любуюсь результатом своих трудов. Получилась странная, кривая загогулина, которая варварски испортила новую блестящую поверхность. Уф, меня кажется отпустила. Гнев больше не душит и не мешает дышать. В голове прекратилась бешеная злая пульсация. Я успокоилась и внезапно осознала, что совершила преступление. Это же настоящее хулиганство, вандализм и порча имущества. За это, наверное, можно даже в тюрьму угодить. Я испуганно озираюсь по сторонам. Вижу охранника у входа. Кажется, он на меня не смотрит, но на здании есть камеры, и одна из них повернута в мою сторону. Блин! Надо сматываться и закрыть лицо, хотя, наверное, уже поздно. Камеры меня засекли, и если будет расследование, черт, что я натворила! Только я собираюсь сделать шаг назад и драпаться всех ног, как вдруг происходит невероятное: заднее стекло автомобиля, который я только что раскурочила, медленно едет вниз, а за ним я вижу суровое лицо Арсения Маньяковича. Глаза метают ледяные молнии, зубы сжаты, квадратная челюсть напряжена, как будто он готовится перегрысть мне горло. Мамочки, он все это время был здесь, он все видел, он меня сейчас убьет.